Встречаемся с армией Багратиона. Около часа шли довольно проворно, но почувствовал себя уже совершенно хреноватенько. Бог-то я перемотал суррогатным бинтом из своего личного интпакета и Гафару кусок льняного бинта отжалел, но ткань достаточно быстро пропиталась кровью, и всю ее не держала. А вокруг, как назло, сплошная равнина, спрятаться негде. При всем при этом, сильно не исключено, что погоня висит на плечах. В деревеньках, что пару раз попадались по пути, останавливаться было крайне чревато. Подходящая рощица попалась часа через полтора, туда и свернули. Вряд ли у французов, если они даже преследуют до сих пор, имеется следопыт, который сможет определить, куда мы подевались. Развилок по пути хватало. Вероятно, ушли, и можно будет отдышаться. Костра не разводили и перекусили хлебом, салом и луком. Голландец от предложенного сандвича отказался, ну и хрен с тобой совсем, была бы честь предложена. В отсутствие даже местной медицины пришлось просто обработать свою рану водкой и запеленать в новый бинт. А ребро-то как минимум треснуло, а может быть и перелом. Правда, как я слышал в предыдущей жизни, даже сломанное ребро срастается без всякого гипса, Был бы покой организму. Так где же его взять, покой этот? Сутки, если не двое до своих добираться. И это на большое везение рассчитывать надо. Хотя война. В самом деле что-то происходит с болевым порогом. Дома я бы точно неделю охал на кровати после такой травмы. А сейчас? Ну да, больно. Однако терпимо. Кровью потерял где-то граммов 200-300. Тоже не фатально. Как-то сдавал свои пол-литра на донорском пункте. Ничего особого дискомфорта не почувствовал. Как сейчас помню, вышел из центра по приему, зашел в ближайший магазинчик, купил бутылку пива с парой сосисок и употребил все это по дороге к троллейбусной остановке. Как бомжара какой. Видели бы меня тогда ученики. Но никаких головокружений или слабостей точно не наблюдалось. Как, впрочем, и сейчас. А бок, зараза, болит. Наверное, можно на часик задержаться, отдохнуть еще. До жути не хочется снова трястись в седле, а ведь все равно придется, и никуда от этого не денешься. А может, разумнее до темноты здесь задержаться? То есть до сумерек. Ночь должна быть относительно светлой. «Ваше благородие!» Появился из кустов, оставленный в дозоре егерь Морозов. «Садники на дороге. Много? Да десятка три наберется. Наши или французы? А это, извиняйте, не разобрался я». «Ладно, пойдем». Я поднялся и, прихватив оптику, отправился к опушке. Даже невооруженным глазом можно было разглядеть коричневые мундиры кавалеристов, а в подзорку стало ясно видно, что это гусары. Неужели ахтырцы?» Значит, Багратион на подходе к первой армии вырвался все-таки из ловушки, которую ему готовили. «Бери коня!» — обратился я к Морозову. «И скачи к ним! Это наши! Пусть подождут, сейчас присоединимся!» «Есть!» — бодро ответил солдат и отправился выполнять приказ. Я же вернулся к отряду и скомандовал собираться. Вроде закончились наши мыканье. Когда мы показались из рощи, встречу уже скакали трое однополчан легендарного Дениса Давыдова вместе с моим егерем. Вот будет смеху, если сам с ними. Все-таки красивая форма была у кавалеристов в те времена, а у гусар особенно. Я невольно залюбовался на приближающихся всадников. «Поручик Ахтырского гусарского полка Макроусов», — козырнул подъехавший офицер. «Капитан первого пионерского Демидов», — представился я. И, предупреждая расспросы, продолжил: Возвращаемся после атаки на переправу. А вы куда путь держите? Ведем разведку для седьмого корпуса. В таком случае вам, вероятно, пригодится и наша информация. Внимательно слушаю, господин капитан. В 20 верстах на запад по этой дороге мы разгромили вражеских фуражиров, но нескольким кавалеристам удалось уйти. Они наверняка уже вернулись с подмогой и, возможно, организовали погоню так что следовать в данном направлении дальше вашему отряду чрезвычайно рискованно. «Хотите испугать актерских гусар?» — удивленно посмотрел поручик. «Именно удивленно. Белый крестик в петлице не позволял подозревать меня в трусости». «Ни в коем случае. Но есть ли смысл рисковать? Ведь основная задача вашего отряда, если не ошибаюсь, — разведка?» «Разумеется». Так у нас есть вся необходимая вам и вашему командованию информация, касающаяся этого направления. С удовольствием поделюсь ею по дороге. Если, конечно, не возражаете против такой компании по пути. Это меняет дело, тут же кивнул Гусар. Присоединяйтесь. Мы повернули лошадей к дороге, но тут Макроусов разглядел в нашей компании голландца. А это кто, господин капитан? Пленник. Лейтенант Ван Давль. Из гвардейских Улан-Бонапарта. Взяли его вчера при уничтожении моста через Днепр. «Так мост уничтожен», — оживился поручик. «Вы уверены в этом?» «Мост взорван, но французы у нас на глазах наводили рядом понтонный, так что переправа задержана, но не сорвана. Теперь неприятель каждой реке заранее подходит с понтонным парком». «Да-да». «Вся армия наслышана о геройстве ваших коллег-пионеров», — доброжелательно улыбнулся мне гусар. «Ведь вы наверняка знаете о том фейерверке на Немане, когда сожгли переправу, да еще и огнем написали на склоне горы французам «Добро пожаловать в ад!» «Знаю, разумеется. Очень не хотелось продолжать разговор на эту тему». Простите, господин поручик, несколько неловко в долгой совместной дороге общаться с использованием чинов. Меня зовут Вадим Федорович. Борис Алексеевич, — обозначил поклон мой собеседник, — весьма рад знакомству. Так куда мы теперь проследуем, Борис Алексеевич? Какие планы? Учитывая вашу информацию, можно возвращаться. Тем более, я смотрю, вы ранены и везете пленного офицера. Только следуем мы в штаб генерала Раевского. У вас не будет возражений? Ни в коем случае. Тем более, как я понимаю, армии скоро соединятся. К тому же для второй наша информация даже важнее, чем для Барклая. Кстати, прошу принять мои поздравления всем, кто воевал под началом князя Петра Ивановича. Переход блестящий. Такие марши – верх военного мастерства. «Благодарю, Вадим Федорович», — расцвел молодой офицер. «Действительно, переходы были очень тяжелыми. Нам-то кавалеристам еще терпимо, но пехота маршировала так, что просто никакого восхищения не хватит. Представляете, по этой жаре разрешили расстегнуть воротники и все послабления. Это когда кожу с себя содрать хочется, не только мундир». Погодка стояла действительно та еще, жарища адова. Ощущалась просто как вещество. Казалось, ее можно отрезать или отламывать кусками. Создавалось впечатление, будто зной имеет цвет, запах и даже массу. А форма времен Александра Благословенного не только самая красивая и эффектная, но и, пожалуй, самая неудобная за все времена существования российской армии. Благо, хоть парики относительно недавно отменили. Вадим Федорович! После непродолжительного молчания возобновил диалог поручик. «Слушаю, Борис Алексеевич. Я вот думаю по поводу вашей истории с фуражирами. И что?» «Да не связывается как-то? Нет-нет, нисколько не сомневаюсь в правдивости ваших слов», поспешила говорится поручик. «Но чтоб такой отряд следовал в авангарде войск, это, согласитесь, абсурдно. Пришлось лишний раз высказать себе мысли о собственных интеллектуальных способностях». Весьма нелесные мысли. Макроусов кругом прав, верх наглости и идиотизма посылать фуражиров впереди марширующей армии. Слишком велик шанс, что их вырежет под корень кавалерия нашего арьергарда. Единственным оправданием моей тормознутости было ранение. «Почти наверняка, — продолжил гусар, — вы повстречали дальнюю разведку французов, которая на обратном пути решила захватить припасы во встреченных по дороге деревеньках». «Полностью с вами согласен. К тому же, поскольку эти кавалеристы не побоялись терять время на мародерство, можно сделать вывод, что наших войск они не встретили. То есть первая армия оторвалась уже достаточно далеко». «Разделяю вашу точку зрения», — кивнул Ахтыриц. «Уверен, что когда наши армии соединятся под Смоленском, состоится, наконец, генеральное сражение. Багратион наверняка на нем настоит». «Вот мальчишка. Хотя ведь не только этот молодой человек. Седые генералы жаждут поскорее скрестить оружие с Наполеоном. Только Барклаю и еще нескольким хватает мудрости и выдержки терпеть и ждать». «беречь армию и копить силы». «Думаю, что вы ошибаетесь, Борис Алексеевич. Скорее всего, нам предстоят очередные арьергардные бои силами корпуса другого. Но вряд ли командующий пойдет сейчас на решительный бой. У французов слишком серьезное превосходство в силах». «Так вы предлагаете отступать?» – вскинулся поручик. «Отступать? Когда иностранцы топчут нашу землю? Может быть, до Москвы?» или даже дальше». «В конце концов, это решать не нам», — поспешил я уйти от скользкой темы. «Не поймет мой собеседник». «Скажите, вам, конечно, знаком подполковник Давыдов?» «Денис Васильевич!» — тут же заулыбался гусар. «Несомненно, знаком. Он наш командир батальона. Вы его знаете?» «Только как прекрасного поэта. С удовольствием бы при случае познакомился». Это я вам обещаю. Я ведь непременно по прибытии буду докладывать Денису Васильевичу о результатах разведки. А ведь вы и ваш отряд тоже результат. Буду рад, если вы представите меня своему командиру. Думаю, что не далее, чем сегодня вечером или завтра утром. Если, конечно, французы не помешают. Простите. Теперь тему разговора поменял уже поручик. Меня терзает любопытство. У вас такой странный отряд? По составу? Ну да, пионеры, егеря, казак народец и ополченец с луком, к тому же, и все верхами. Никогда не встречал такого сочетания солдат. Вероятно, раньше такого и не было. Это моя идея. Мне и поручили ее реализовать. Основа все-таки минеры. Мы, как я уже успел сообщить, направлялись для уничтожения моста. «А почему бы не уничтожить его сразу после переправы нашей армии?» перебил меня гусар. Вообще-то это непорядок перебивать старших в чине, но я не стал одергивать молодого человека. Хотелось взорвать не только мост, но и тех, кто по нему следует. Не удалось, к сожалению, бояться уже французы мостов. Так вот, остальные — это прикрытие моей четвертки подрывников. Егеря — дальние, а лучники — когда можно выстрелить бесшумно и не обнаружить себя. Смею вас уверить, все они великолепные стрелки, проверено на деле. Не сочтите меня хвостуном, но за два дня наш отряд уничтожил около трех десятков вражеских солдат. Из засад. В голосе Макроусова чувствовалось легкое пренебрежение. Из засад. А вы как хотели. Я уже привык к такому отношению, трямбряк-вояк. Что поделаешь, время такое. Борис Алексеевич... «Поймите, перед вами не турки. Нам противостоит полководец, покоривший всю Европу. И у него под началом лучшая из всех армий, когда-либо существовавших в истории. Кроме нашей, конечно. Но мы били его войска!» Опять перебивает. «Терпеть этого не могу, но в очередной раз придется сдержаться. Бил батюшка Александр Васильевич». Причем даже ему в поле не противостояли силы, имеющие двойное-тройное превосходство. Не так ли? И воевал Суворов не на своей земле, а командуя экспедицией. Сейчас мы должны действовать булавочными уколами, терзать войска Бонапарта, наносить им мелкий, но постоянный урон, заставляя бояться каждого куста. Понимаете? А когда соберем достаточно сил... Когда подойдут подкрепления с Дона и других южных областей, когда Тармасов и чечагов совершенно растерзают австрийцев, саксонцев и же с ними. Вот тогда и можно будет навязать французам решительное сражение. Все равно, засомневался Гусар, как-то это неблагородно. Я не это хотел сказать, но опять замялся Ахтырец. «Понимаю вас. Непривычно. Однако мы не расстреливаем противника, как бекасов на охоте. Сами можете убедиться, что я тоже только благодаря случаю имею возможность беседовать с вами после боя». Беседу пришлось немедленно прекратить, так как после въезда на небольшой холмик впереди, в верстах в двух, открылась деревенька. «Елькин! Анатский!» — подозвал двух гусар-поручик, мигом позабыв о нашем споре. Камне! Подъехавшие двое кавалеристов являлись просто вопиющей противоположностью друг другу. Один, как потом выяснилось, Елькин был черняв, коренаст и даже сквозь доломан с Ментиком чувствовалась огромная сила мышц этого парня, хотя качком в представлении 20 века он совершенно не выглядел. Второй, напротив, сухощевый блондин. Однако внутренняя сила ощущалась и в нем. «Поскачете в деревню», — начал ставить задачу Макроусов. «Если спокойно, просигнальте. Если там французы, ну, сами знаете. Начинайте стрелять». Гусары молча кивнули и приготовили заранее свои мушкетоны. Странное оружие даже для начала века 19 го мушкетон. Короткое ружье, стреляющее дробью. Какую ценность она может иметь в настоящей войне? Это же не охота на уток. А ведь может. Именно в легкой кавалерии может. Когда на скаку не особо прицелишься, но именно сноп летящих мелких шариков представляет из себя большую опасность, чем тяжелая пуля. Она одна-то почти наверняка не попадет, а вот кучка свинцовых шариков, наоборот, попадет почти наверняка. Ну, хоть один. И пусть даже не во всадника, а в лошадь. Ну да ладно. Сейчас встречного кавалерийского боя не предвиделось, но, опять же, было значительно более выгодно пальнуть по укрывшемуся в избе или в кустах стрелку той самой дробью, а не пулей. Хотя называть данные заряды дробовыми тоже не совсем верно. Не репчиков ведь ей бить. Скорее можно сравнить эту дробь с охотничьей картечью XX века. Той, которой кабана свалить может. Наши разведчики помчались в деревеньку Галопом. А мы тронулись следом неспешным шагом. Не стоять же на месте. Опасности там быть не должно, но проверить, что и как, следовало. Ни к тёще на блины едем. Война всё-таки. Елькин с Анатским вернулись скоренько. Так что, ваше благородие, французов там нет, но были. Все припасы подчистую подобрали, да ещё и двоих мужиков зарубили. Тех, кто зерно отдавать не хотел. «Понятно», — нахмурился Макроусов. «Вперёд!» Отряд прибавил ходу, и уже через пару минут мы въезжали в деревню. Население знало, что входят свои, но особого радушия на лицах крестьян не наблюдалось. «Кто староста?» — крикнул в толпу поручик. От основной массы деревенских отделился крепкий и невысокий мужик. Комкая в руках шапку, с некоторым опасением приблизился. «Я буду. Тимофей Рябов. Деревня Липовка. Лесли!» Сергею Ивановичу принадлежим. «Что у вас тут случилось?» Вступил в разговор и я. «Вести что? Пришли немцы эти. Все зерно, что до урожая осталось, забрали. Так-то ладно, проживем, но ведь и лошадок с телегами увели. А как нам теперь без кормилец, барин?» Вон Евсей и сыном попытались своего конягу отстоять, так их сразу и порубали сабельками. «Где тела?» «Так известно где». Пока у них же в избе лежат. Ведь чего они полезли?» Каким-то срывающимся голосом продолжил староста. «Не считая Марфы, еще четверо девок в семье. Им без лошади смерть». «Понятно. Я спрыгнул со спины Афины. Проводишь в избу. Господин Ван Давль, это уже лейтенанто, не пройдете со мной полюбоваться на результаты ведения военных действий вашими товарищами по оружию? Если не пойдет, сука». Зашиворот от волоку этого рыцаря с ливчиком прекрасной дамы на пике. Но нет, спешился и проследовал за мной. Чертовски хотелось отдать три трофейных лошади крестьянам этих самых липок, но ведь кони-то стрывы и к пахоте не особо приучены, да и когда придут французы, они придут наверняка, конфискуют лошадок за милую душу, да еще и очередные репрессии населению учинят. В избе пахло, конечно, не очень. Не усадьба все-таки, но вполне нормально для любого сельского дома, даже по меркам моего времени. Глянув на семью оставшуюся без мужчин, я снова начал закипать. Тетка лет 40 и девица от 10 до 15 лет. Все зареванные, разумеется. Ну что теперь скажете, господин лейтенант, тела зарубленных мужчин, хоть и были прикрыты мешковиной, но выглядели весьма красноречиво. Вы эту свободу русским крестьянам имели в виду? Такую благодать несет ваш просвещенный император безграмотной России и ее народу». Голландец угрюмо молчал. «Я жду ответа, сударь!» Честное слово, совсем не испытывал удовлетворения от того, что могу прижать оппонента к стенке такими аргументами. И вы еще посмеете осуждать русские войска за то, что они истребляют ваших убийц и грабителей всеми доступными средствами? Дурные люди, — наконец выдавил из себя лейтенант, — есть у каждого народа, а дурные солдаты в каждой армии. Это, извините, болтовня. Прервал я его философствование. Мы не у границы. Я прошел в арьергарде армии от Немана. И не раз слышал о подобном поведении ваших войск по отношению к мирному населению. Клянусь честью офицера! Вспыхнул Ван Давль, никогда отряд под моим командованием не стал бы творить подобное. Хотелось бы верить, но только наши крестьяне не знают о вашей благородной душе. И теперь, после данного происшествия, любой житель этой деревни с легким сердцем подымет на вилы или огреет топором по голове всякого военного который носит иностранную форму. Ладно, ступайте. Хозяйка, когда я к ней подошел, даже не отреагировала на приближение. Глаза ее были сухие, но совершенно пустые. Наверняка никаких связанных мыслей в голове этой женщины на данный момент не было. И, наверное, это правильно. Человеческая психика бережет сознание. Если прямо сейчас эта баба поймет, до конца поймет, что лишилась и мужа, и сына, и лошади, что у нее на шее четверо девок, сойдет с ума наверняка. Пусть уж сначала похоронит своих мужчин. Думаю, что деревенские не оставят ее без помощи. Хотя бес его знает, как тут вообще население выживать будет после визита просвещенных европейцев. Я достал монет, рублей на пять, положил на стол и вышел. Женщина даже не повернула головы в мою сторону».